Второе. Челэнны и незнакомцы Марго идут впереди меня. Его рука покоится на её талии, и пока сестра что-то оживлённо говорит ему на ухо, я искренне недоумеваю, как могла сразу не догадаться, что этот великолепный мужчина и есть её Денис. Эти двое идеально подходят друг другу, словно актёры или модели, тщательно отобранные опытной рукой кастинг-продюсера и гармонирующие внешними данными и схожей энергетикой. Сейчас, кажется, только такой мужчина достоин занять место рядом с моей восхитительной старшей сестрой. В следующем году Марго исполнится 30. Данила она старше на 5 лет, меня на 10. Если кого-то из моих ровесников и пугает взросление, то точно не меня. Глядя на сестру, нет ни малейшего сомнения в том, что 30 лет прекрасный возраст. Внешне Маргарита выглядит ничем не старше себя пятилетней давности. При этом, став самодостаточной и успешной во всех смыслах личностью, я часто ловлю себя на том, что откровенно любуюсь ей, её способностью непринуждённо поддержать беседу, её природным обаянием. Где бы она ни находилась, Марго чувствует себя раскованной и комфортно, моментально становясь центром внимания, и это вызывает во мне восхищение. Наверное, гордость не совсем подходящее слово, но за неимением другого, можно сказать, что я горжусь нашим родством. Раньше мы с ней были очень близки, но за последние годы вынужденно отдалились друг от друга. Сестра съехала из родительской квартиры, купив жильё в центральном районе, стала больше времени проводить в разъездах по работе, и у неё появился Денис. К счастью, на скуку и отсутствие увлекательного досуга я пожаловаться никогда не могла. Так уж повелось, что с детства меня увлекало многое: рисование, лепка из глины, изучение испанского языка, игра на виолончели, фигурное катание. Одним из моих последних увлечений стало пение. Не потому, что у меня какой-то исключительный голос, а потому что я испытываю потребность выражать эмоции вокалом. Может быть, поэтому встреча с Денисом произвела на меня такое впечатление из-за тембра его голоса, думаю, у него бы отлично получилось петь. Мариш. Маргарита поворачивается ко мне, и в её карих глазах начинает искрить азарт, знакомый мне с детства. Я хотела познакомиться тебя кое с кем. Мне не сразу удается осмыслить слова сестры, потому что в этот момент Денис тоже смотрит на меня. Я совсем не из робких, и меня нелегко смутить, но его внимание действует на меня странно. Он словно видит меня насквозь. Знает, что я размышляла о его голосе, хотя не должна была. Его потемневший синий взгляд приводит меня в замешательство, окрашивает щеки румянцем и заставляет испытывать нечто, отдалённо напоминающие стыдливость. Я совсем не против, улыбаюсь сестре. 25 декабря хороший день для знакомства. Получив моё разрешение, сестра вытягивает кисть вверх и несколько раз активно машет ей в воздухе. Олег, подойдёшь? Через секунду из-за цветных спин гостей выныривает атлетичный парень в светлой толстовке и направляется к нам. Имя Олег приглушённо резонирует во мне словами мамы. Денис привёл своего младшего брата. Те же тёмно-каштановые волосы, высокий рост и обаятельная улыбка. Нет сомнений, что передо мной родственник жениха Маргариты. На вид он выглядит старше меня лет на пять-семь, выражение лица дружелюбное, только глаза у него не синие, а тёплого орехового цвета. «Мария?» Не дожидаясь, пока нас представят, предполагает парень. «Я Олег». Он с озорной улыбкой косится на наблюдающего за нами Дениса и со значением добавляет: "Нимцов. Я ощущаю на себе повышенное внимание сестры и гостей, стоящих неподалёку, но меня оно не смущает. Я люблю общаться с новыми людьми и не вижу повода воспринимать знакомство с привлекательным парнем как непременный акт совдничества. К тому же Олег на первый взгляд кажется мне приятным и интересным. Волгина Маша. Протягиваю руку в своем традиционном приветствии, и Олег немедленно ее пожимает. Судя по затвердевшим мозолям на его ладони, мой новый знакомый дружен со штангой. Рада с тобой познакомиться. Маша учится на медицинском, и вам наверняка будет о чем пообщаться. Олег увлекается кроссфитом и недавно открыл свой фитнес-зал. Услужливо информирует сестра и весело стреляет бровями вверх. Ему наверняка пригодится твоя консультация о наборе мышечной массы и метаболизме белков, Мариш. Я невольно оцениваю плечистый торс собеседника и с улыбкой пожимаю плечами, думая, Олег знает о мышечной массе куда больше, чем я. И когда чувствую на себе его взгляд, поясняю: "У тебя очень красивая фигура". Боковым зрением я ловлю короткое движение со стороны Дениса, но от чего-то не могу заставить себя посмотреть на него. Возможно, он удивился моей прямолинейности, как часто бывает, но ведь у Олега действительно красивая фигура. Если честные слова могут быть кому-то приятными, к чему держать их в себе? Я бы хотела ему сказать, что он красивейший из мужчин, которых мне довелось встречать, и что его голос меня поразил. Но такие слова прерогатива сестры. Значит, медицинские, да? Алекс сокращает расстояние между нами и слегка наклоняется, непринуждённо формируя дружеское пространство. Нравится учиться? Очень. Я всегда хотела стать врачом, поэтому сомнений в выборе вуза у меня не было. Денис. Доносится приглушённый голос Маргариты, и я интуитивно угадываю, что в этот момент она гладит его по спине. Пойдём, поболтаем с Кариной. Кажется, он кивает, и они разворачиваются. то место на шее, которого несколько раз касался его взгляд, начинает стремительно остывать. «Это у тебя свои глаза или это линзы?» Олег слово в слово повторяет вопрос, который я слышала совсем недавно. Я невольно дергаю головой в сторону удаляющихся фигур и чувствую, как вспыхивают щеки, потому что в этот момент Денис оборачивается и тоже на меня смотрит.